Глава 36. Алеандер замолчал, но дальнейшее уже было ясно без слов. Если бы план темных удался, то, возможно, в недалеком будущем власть над Рубиновым кланом получил бы ребенок Марлен, создание тьмы. Но Арген нарушил их ожидания, когда выбрал жизнь, а не смерть. Думаю, у них было две цели, заговорил Арден. Первое ⁇ это убрать императора и создать ему наследника с темными силами. Когда не вышло, они решили действовать через Аргина. А вторая это не дать нам собрать конклав. Если погибнет хоть один предсказанный маг, пророчество не исполнится. Мужчины переглянулись, а Нириль поняла, что сейчас речь пойдет о ней, Рейне и Нике. Верно. Лохан подтвердил ее мысли. Аргин привез Марлен в Дардас. У той был целый месяц, чтобы избавиться от тебя, девочка. Но она этого не сделала. «А тёмные, видимо, сами не могли тебя убить. Только связаться мысленно и пообещать то, чего ты в тот момент желала больше всего на свете». «А я желала сбежать», — призналась Нериль, пряча взгляд. «И забрать сына». «Да, я думала, что со мной ему будет лучше. Пусть он вырастет человеком, чем...» «Вы все сделали правильно», — император одарил ее мягкой улыбкой. «Боюсь, если бы мальчик остался в крепости, с ним бы что-то случилось». В конце концов, темные нашли бы способ его убрать. Ведь нашли же глупышку Анаис. Если бы я только знала. Ты стала центральной фигурой для двух предсказанных магов, добавил Лохан. Николас инициировался только благодаря тебе, Нериль. Без тебя он никогда не расправил бы крылья и не пробудил свои силы. Тебе не в чем себя винить. Вы ведь все это знали, когда отправляли его на мои поиски? — тихо спросила она. — Николас мне все рассказал. — Да, я знал. Одна из граней моей силы — прорицание. Иногда боги позволяют мне увидеть будущее, но я не имею права вмешиваться и влиять на него. Арген пришел ко мне в поисках того, кто вернет ему жену, и я воспользовался удачным моментом. — А теперь он лежит там. Её голос сорвался, стоило лишь подумать о Нике. Ты спасла его в очередной раз и будешь спасать снова и снова, и своего сына тоже, пока мы не соберем весь конклав. Только тогда можно будет вздохнуть с облегчением. Нериль бросила на старого Дарга недоверчивый взгляд. Думаете, они смогут закрыть разлом? Ее фраза произвела эффект грома среди ясного неба. Лоха и Эрден быстро переглянулись, а сам император впился в Нериль пронзительным взглядом. «Повторите», — произнёс крижащим тоном, — «что вы сказали?» «Ну, вы же сами говорили, что один из близнецов Леменкейров — обещанный спаситель, который должен закрыть разлом», — растерялась она. «И что для этого ему нужны 12 магов, по одному от каждого клана. Если они не соберутся вокруг него до того, как он впервые обернется, то собственная сила убьет его». Нериль не могла понять, почему они так странно смотрят на нее. Что она сделала или сказала, чтобы вызвать такую реакцию? Она переводила встревоженный взгляд с одного Дарга на другого и удивлялась их вытянутым лицам, пока Алиандр не поднялся. Он приблизился к притихшей женщине, поправил перчатки и приложил пальцы к ее вискам. Нерель почувствовала легкий укол, будто внутри головы от одного виска к другому пролетела маленькая молния. «Как вы это сделали?» — раздался хриплый голос владыки. «Что именно?» Она подняла на него непонимающий взгляд. «Как вы сломали печать, которой я заблокировал лишние воспоминания». нериль не знала, что на это ответить. Она окончательно растерялась и смогла только пожать плечами. На помощь пришел первомаг. Рике, не дави на девочку. Не видишь, не ее это дар». Она его даже не чувствует». «Что ты хочешь этим сказать, Айнери? нахмурился Алиандр. «А ты глубже взгляни. Напряги свои силы». Нериль закрыла глаза, когда император сосредоточенным видом обхватил руками ее голову. На этот раз ей показалось, будто он пропустил вибрацию сквозь ее тело, от макушки до самых пяток, так что даже кончики волос и ногтей покрылись мурашками. Но больно не было, скорее щекотно. А ещё в ответ на это вмешательство что-то внутри Нериль отозвалось странным теплом. «Невероятно!» — услышала она тихий выдох. Открыла глаза и встретилась с потрясенным взглядом владыки. «Невероятно!» — повторил он, глядя на нее с таким восторгом и недоверием, что она невольно смутилась. «Этого просто не может быть!» «Может, Рики? За его спиной по-доброму усмехнулся Лохан. Заинтригованный Эрден привстал с места, но не рискнул подойти ближе. Только застыл в напряжении, ожидая, что будет дальше. «Извините, ваше владычество», — осторожно заговорила Нериль. «Может, вы объясните, что происходит? Я сделала что-то не так?» «Нет, все так». Алеандер вдруг улыбнулся. Улыбка вышла широкой и немного шальной. «Думаю, Николас будет в восторге. Ему досталась необыкновенная женщина, поразительная во всех отношениях. «Я... право слово, мне хотелось бы знать, что происходит». Несмотря на улыбку императора, Нериль ощущала тревогу. Чему он так подозрительно улыбается? И Лохан тоже. И даже у Эрдена глаза горят, хотя он, как и она, может только догадываться, что скрывают эти двое. «Ну?» — первомаг с усмешкой погладил бороду. «Хватит томить девочку Рейке. Скажи уже ей. Все равно Никола сам не догадается» а его жена для тебя теперь ценнее собственной жизни. Нериль внутренне сжалась. Она напряглась, ожидая услышать нечто такое, что перевернет всю ее жизнь. И не ошиблась. Алиандр убрал руки и довольным тоном произнес: «Поздравляю. У вас будет дочка. И, похоже, она моя Шами. Если бы в этот момент обрушился потолок, разверзлась земля или рухнуло небо, Нериль не испытала бы и сотой доли того удивления, которое охватило ее после этих слов. «Девочка!» — воскликнул Эрден, дергая в сторону, и осекся под предупреждающим взглядом владыки. «Ваша Шами? эхом отозвалась Нериль. Ее глаза стали в два раза больше. Она шарила недоверчивым взглядом по лицу императора и ждала, что он опровергнет свои слова. Но вместо него заговорил Лохан. Такой сильный менталист, как Алиандр, не способен ошибаться. Но почему вы так в этом уверены? Я наблюдаю за линиями судеб дорогих мне людей, хоть и не могу вмешиваться. И знал, что именно Николас из клана Янтарных станет отцом Шаами нашего повелителя. Знал, что его собственная Шаами принадлежит Рубиновому клану, что она замужем, и супруг никогда ее не отпустит. Но все решил случай. Один небольшой нюанс. В тот момент, когда Арген шагнул вперед, заслоняя владыку, и поймал Марлен, он не только разбил вашу семью, он создал две новые, точнее, три. «Три?» — император посмотрел на него. о чем чём-то, Энери?» «Пока третья пара не встретилась, я не могу о ней рассказать». «Любое неосторожное слово может разрушить этот союз». «Вот уж действительно невероятно!» — рассмеялся Эрден. Он смущенно потер лоб и продолжил. «Уж не обо мне ли идет речь? Я тоже не против встретить свою шиами». «Не спеши, Рейки. Для тебя начертан долгий и трудный путь. Ты пока не готов вступить на него». Нериль почти не слушала их. Она находилась под впечатлением. «Только подумать. У Даргов уже несколько веков не рождались девочки. И тут эта честь выпала ей. Как в такое можно поверить? Интересно, а Ваэрха знала об этом? Она ведь предсказала двух сыновей от рубинового дракона, и что Нириль пробудет спящие силы в Янтарном. Но сама Нириль дважды вмешалась в пророчество, когда накормила змею своей кровью и когда заставила Аргина отказаться от самоубийства. Что же выходит? Не вмешайся она». И слова ведьмы воплотились бы в действительность. Арген погиб, а она всю оставшуюся жизнь воспитывала бы его сына. Но все изменилось, когда он выбрал жизнь. Нет, все изменилось еще раньше, когда она выбрала Ника. Или когда Лохан отправил его на ее поиски. Или когда Арген пришел к первомагу за помощью. Или когда таинственный голос помог ей избежать, не понимая, что так только приблизит собственный крах. Или когда Арген заслонил императора. Или когда Гардахинуранбарх отдал крылья сыну. Неизвестно, когда, на каком этапе судьбы вмешался нелепый случай. Для кого-то он стал большой удачей, для кого-то бедой. Но если бы Нириль предложили сейчас вернуться в прошлое на шесть лет и дали выбор, она бы своими руками отправила Аргена навстречу с Марлен. Знаете, тихо сказала она, я благодарна темному ордену за Марлен и за все, что мне пришлось пережить. Пусть невольно, но они сделали меня счастливой». «И не только тебя», — хмыкнул Лохан. «Знали бы колдуны, куда привели их интриги, то подавились бы собственной злостью. Ну, чего сидишь, иди к своему дракону, а то он уже заждался». Не понимая, о чем речь, Нериль повернула голову в сторону выхода и застыла. В проходе стоял Николас, живой и здоровой, и, улыбаясь, смотрел на нее. Под взглядами четырех даргов Нериль поднялась, медленно пересекла расстояние, разделяющее ее с любимым мужчиной, и упала ему на грудь. Из глаз брызнули слезы. «Ты меня напугал, глупый, самоуверенный драконище!» забарабанила ему по груди и плечам. «Больше никогда так не делай, слышишь меня? Никогда!» А он лишь расставил руки, позволяя ей бить себя, и стоял, улыбался пока, наконец, она не выдохлась и не замолкла. Только тогда он обнял ее, зарылся носом ей в волосы и тихо сказал. «Обещаю, больше никогда так не сделаю». «А я прослежу», — с угрожающим видом добавил сам император, «чтобы с моим будущим тестем и тещей ничего не случилось». Попрощавшись с первомагом, вся компания тем же вечером вернулась в картарен. Два дня спустя Арген наконец-то открыл глаза, и первой, кого он увидел, была Нириль. К этому времени Лохан смог снять все чары с брачного венца и прислал его обратно порталом. «У нас с тобой осталось одно незавершенное дело», — сказала женщина бывшему мужу. Она указала на платок. «Ты же не против забрать назад эту вещь и брачные клятвы?» Арген невесело усмехнулся. «Даже если я против, это же ничего не изменит». Он перевёл взгляд за спину Нериль и, понимающе глянул на хмурого Ника. Тот стоял в нескольких шагах, подпирая стену. «Ничего», — подтвердила Нериль. Рубиновый вгляделся в ее лицо. В его собственных глазах мелькнуло сожаление и даже немножко зависть к более удачливому сопернику. Но вслух он с тяжелым вздохом сказал. «Хорошо. Я сделаю, как ты хочешь. Но Рэй остается со мной». Ник шагнул ближе к кровати, одновременно запуская руку себе за пазуху. Арген напрягся. Но янтарный всего лишь вытащил из-под камзола слегка помятую конструкцию из дерева и бумаги. Аккуратно расправив бумажные крылья, он протянул ее до венлоку. «Тогда передай Рэю вот это». «Воздушный дракон?» Арген вскинул на соперника непонимающий взгляд. «Да, мы делали его вместе, но так и не успели запустить в небо». «Теперь ты сделаешь это вместо меня. Рэй будет рад. Обещаешь?» Николас положил игрушку на грудь до венлока. аргенс минуту молчал, подбирая слова. Затем скупо кивнул. «Обещаю». На закате Днерель рель вернулась в лазарет уже одна, повязав голову платком, так как это сделал Арген в ночах венчания. До самого рассвета она просидела на стульчике возле его кровати, и оба не сомкнули глаз даже на миг. Им было что вспомнить и что обсудить. А на рассвете, едва первые лучи солнца показались над скалами, окружающими дворец, Нериль озвучила древнюю ритуальную фразу. Арген Давинлок. Я Нериль Давинлок, твоя супруга перед даргами и богами. Прощаю тебе все брачные клятвы и отпускаю. Ты свободен. Она нагнулась, чтобы ему было удобнее. Еще не окрепшими, чуть дрожащими пальцами, Арген снял платок с ее головы, прижал его к носу, вдохнул ее запах и с хрипацией произнес. Отпускаю тебя, Нериль, что ты свободна. Он задержал ее руку в своих руках. Она терпеливо ждала. Арген на миг прижался губами кончиком пальцев, затянутых в шелковую перчатку, и тихо добавил. Будь счастлива, Нериль, ты заслужила. И спасибо за сына. Она не стала уточнять, за какого именно сына он благодарит ее. Просто улыбнулась в ответ перед тем, как уйти. Ты тоже будь счастлив. На следующий день в Картарен пришла весть из далёкого Уранбарха. Остатки янтарного клана уже собрались в цитадели и готовы присягнуть на верность будущему Лаэрду. Никто не выразил желания побороться за титул. Долгие 80 лет неурожая, голода и бессмысленных кровопролитий стали хорошим уроком даже для самых дерзких. «У тебя есть месяц, тестюшка!» С легкой издевкой напутствовал император чтобы привести замок в приличный вид. Средства вам выделит из казны. Я приказал, чтобы казначей не скупился. Моя будущая супруга должна расти в достатке и комфорте. А ты за это время назначь толкового Эртгайра и пришли ко двору, чтобы было кому говорить от имени клана. А там я лично нагряну с инспекцией, проверю, как дела у моей милой тещи. Алиандр посмеивался, глядя, как вытягиваются лица у будущих родственников но взгляд его оставался холодным и цепким. После того, что случилось в Дардаасе, он приказал дознавателям обыскать всю крепость, а особенное внимание — уделить бывшей спальне Нериль. Император насторожило, что почти в каждом своем сне женщина возвращалась именно в нее. Подозрения оправдались. Особый артефакт, который дознаватели привезли с собой, смог уловить на зеркале флюиды черной магии. Ими было покрыто стекло — Оно сохранило в себе отпечаток образа Нириль, и именно по этому отпечатку чёрные маги находили ее во сне. Шесть лет назад, когда обыскивали комнату в поисках пропавшей жены коменданта, Дарги тоже почувствовали присутствие чужой магии. Но тогда никто из них не обратил внимания на зеркало. Алеандер не сказал, что зеркало было изъято и отправлено Лохану для изучения. И о том, что комендант Старден наказал жену, посадив ее на год под домашний арест, тоже не стал говорить. Если темный Орден один раз связался с Анаис, значит, обязательно свяжется еще раз. Но к этому времени дарги в крепости будут готовы, чтобы встретить незваных гостей. А у что Штуфрауцен и Николаса Уранбарха, начинается новая жизнь. Для них все беды и переживания останутся позади. Он, император, лично за этим проследит. Год спустя. Вестхейнские топи. Арген, как и все дарги, ненавидел холод. Но жизнь заставила смириться и с этим. Его младший сын Оран постоянно нуждался в драконьей крови. Но мало напоить ею ребенка, Требовалось особое зелье, куда эту кровь добавляют по капле. Вот и пришлось Аргену Довенлоку, соизволение императора, передать титул Лаэрда старшему сыну Риону и назначить регента. А самому вместе с младшим уехать на север, в Римнискейн, на Вестхейнские болота, и просить помощи у ведьмы. Он обещал ей что угодно — деньги, драгоценности, лишнюю кровь для ее черных зелий. Но проклятая ведьма не хотела даже пускать его на порог. Он провел трое суток у нее под забором, понимая, что идти больше некуда. Наконец она сжалилась. Но ее жалость напоминала жестокость. «Я помогу», — сказала Ваэрха с неприятной усмешкой. «Если ты встанешь передо мной на колени и будешь меня умолять». «Только тогда я помогу твоему сыну». Аргин воспринял это как пощечину. «Только подумать, он, дракон, должен в ногах валяться у этой старухи, моля о помощи? Никогда!» Но ребенок на руках снова заплакал. И Дарк, ломая спесь и гордыню, ломая себя, медленно опустился. «Ну что ж, заходи!» Ваерха распахнула калитку пошире и скинула капюшон. Первые три года тебе придется жить здесь. Потом приезжать раз в месяц. Только когда твоему сыну исполнится 18, ты сможешь забыть про меня, если захочешь». Он был так потрясён, что даже не сразу обратил внимание на то, что ведьма оказалась совсем не старухой. Наоборот, перед ним стояла яркая и весьма привлекательная молодая брюнетка с тонкой талией, пышной грудью и тяжелыми бедрами. Ее глаза блестели, как вишни, Толстая черная коса свешивалась до земли, а пухлые губы кривились в усмешке. Сейчас, почти год спустя, Аргин сидел на ступеньках крыльца и наблюдал, как маленький Орни играет во дворе с огромным лохматым псом по кличке Гром. Самого Аргина пёс боялся и близко не подходил, а вот с мальчиком возился, будто тот был его собственным щенком. Дарк крутил в руках письмо от старшего сына. Тот писал, что Нирилю Ранбарх родила девочку первую девочку за последние сотни лет. «При этом, дорогой отец», — рассказывал Рен: — «мы все были очень удивлены, потому что даже сам Первомак Лохан Тиролеон не нашел в ней следов дракона. Так что моя единоутробная сестра — человек. Мы все очень надеемся, что к первому обороту ее дракон все же проснется. Но даже если этого никогда не случится, мы все равно будем ее любить». Аргин убрал письмо в карман Камзола и с тоской посмотрел на Орена этот мир убивает их. Сначала у него самого родился бескрылый ребенок, а теперь в чите у появилась девочка-человек. А что будет дальше? Риен так просто об этом пишет. Да он, Арген, до сих пор не смирился, что ему придется всю жизнь смотреть на сына Калеку. Он так задумался, что не услышал, как скрипнула дверь за спиной, и раздались шаги. «А ну-ка, подвинься». Прозвучал звонкий голос в аэрхе, а следом мокрая тряпка перетянула бывшего лаэрда по спине. «Ишь, расселся! Барин какой!» Разъяренный Дарк подскочил, отмахиваясь. Его пальцы неловко мазнули по щеке ведьмы, и Аргина тряхнула, будто в него попал заряд молнии. В полной прострации Дарк отступил. Пошатнулся, чувствуя слабость в ногах, схватился зарезные перила и поднял на женщину ошарашенный взгляд. «Невозможно!» «Что?» Она тут же нахмурилась, затем вскинула голову, уперла руки в бока и насмешливо хмыкнула. «Почувствовал все же?» «Двести лет тебя жду, шок!